Глава 18. Люси. Поговорив с помощницей из США, Люси выключила компьютер в книжном магазине и отправилась к себе в квартиру, чтобы подготовиться к ужину с Гэвином. Бабочки порхали у неё в животе, пока она ждала звонка в дверь. Ланч с коллегой и экскурсия по Лондону с другом это совсем не то же самое, что ужин в ресторане. Это действительно разные вещи. Она приехала в Лондон не за романтикой, и через неделю уже будет идти по многолюдным улицам Вашингтона к своему офису в Emerald Books. Но в Гэвине было нечто такое. Она начинала всё сильнее жалеть о том, что их города разделяет океан. Услышав наконец дверной звонок, Люси побежала по лестнице и распахнула дверь. Порыв ветра швырнул ей в лицо шарф, наполнив её рот шерстью. Гэвин рассмеялся. и с намеренно выраженным шотландским акцентом произнёс Добро пожаловать в Лондон с его очаровательной осенней погодой Он поднял руки к небу Люси выпуталась из шарфа и улыбнулась Гэвин нагнулся и поцеловал её в щёку Надеюсь, ты проголодалась, сказал он. Умираю от голода. Отлично, его улыбка стала шире, и на щеках появились ямочки. Я поведу тебя в одно из своих любимых мест — Мэйферские конюшни. Звучит так, словно мы отправляемся в прошлое. Гевин хмыкнул. И всё же я обещаю оставаться в настоящем. Эти его слова, сказанные столь обыденно, можно было истолковать двояко. Физически в настоящем, но и с сердцем тоже. С ней, здесь и сейчас. И Люси это нравилось. Он был всегда так естественно доброжелателен». Склонив голову на бок, Гевин предложил ей руку. «Я подумал, что тебе может понравиться это заведение из-за его истории. Оно возникло на месте двух конюшен XVIII века, соединённых двором», — произнёс он. «О да, это в моём вкусе. Люди, которые любят старые книги, обычно любят и историю, не так ли?» «Я определённо люблю». Люси оперлась на его руку, и они пустились в путь. «Сегодня без мотоцикла? Тут недалеко, а парковка — сущий ад. К тому же приятно пройтись пешком», — добавила Люси. Миновав несколько красивых кварталов, они добрались до конюшен. «Мы пришли чуть раньше», — Гевин взглянул на свои часы. «Хочешь что-нибудь выпить?» Он указал на бар во внутреннем дворике. «Да». Люси улыбнулась, когда он подвёл её к маленькому круглому столу. «Я хочу ещё раз поблагодарить тебя. Ты совершенно чудесный гид. И ещё за помощь в поисках Айрис. Выставка ПВО и наша маленькая экскурсия сделали моё пребывание в Лондоне восхитительным. Огромное тебе спасибо». «Не за что, барышня». «Барышня». Ей понравилось, как легко слетело у него с языка это слово, которым шотландцы... Ласково старомодно называют женщин. Люси взглянула на меню. Какие забавные названия коктейлей, хихикнула она. Сложно решить, что выбрать: незаконный брак или публичный скандал. Остроумно, правда, я сам раздумываю предпочтеть брачный контракт или громкий развод. Нет, пожалуй, закажу то же, что и всегда. Люси перегнулась через стол с улыбкой, наблюдая, как Гэвин читает меню. В эту минуту она была счастлива находиться именно здесь. Как продвигается расследование? спросил он, когда принесли их напитки и тарелку с хумусом. Пока не очень хорошо, но я надеюсь услышать новости от сестры. Мы договорились созвониться вечером. Вэвиен что-то раскопала. Сегодня я нашла пятую Арис, но она маленький ребёнок, о котором заботилась Нэнси Митфорд. Конечно, это не то. «Не могу отделаться от мысли, что мы действительно приблизились к разгадке, когда увидели на выставке Нелли, Софи и Марджери». И Люси рассказала о кратком письме из маминой пачки, адресованном Софи. «Так много крошек, а коровая нет. Жаль, что я ничем не могу помочь». «Ты помогал мне всё это время», — улыбнулась Люси. «Я рад делать это и впредь. Итак, я знаю, что ты фанатка Митфорд». Но вот чего я не знаю, какая книга была твоей любимой в детстве, спросил Гэвин, отломив кусочек хлеба и обмакнув его в хумус. Лёси потягивала коктейль Публичный скандал, подходящее название, если учитывать сведения, которые она раскопала относительно Митфордов, наслаждалась пузырьками шампанского, сладким привкусом клубники и чайного гриба и обдумывала вопрос Гэвина. Тебе может показаться странным, но это «Столпы земли» Кена Фоллета. Этот роман попался мне примерно в 13 лет. Я прочитала его с полдюжины раз. Тяжёлая книга в буквальном смысле. В ней тысяча страниц. Люси рассмеялась. Ну что сказать, я всегда любила историю. Большинство людей находят сцены с описаниями соборов скучными, но я их обожаю. А как насчёт тебя? Гэвин усмехнулся, положив руки на стол. И она заметила несколько шрамов на кончиках его пальцев. Зов предков Джека Лондона, это легко. А шрамы последствия приключений в Юконе с собачьими упряжками, пошутила Лёся и, протянув руку, провела указательным пальцем по белым неровным линиям на коже Гэвина. "Ой, нет. Хотя у меня была собака по имени Бэк. Шрамы от игры в регби?" Моя любовь к книгам вовсе не означает, что я неженка. Закинув голову, Люси рассмеялась. У тебя чудесный смех, заметил Гэвин. Они болтали о регби и других юношеских забавах, пока не пришло время идти в ресторан. Там они заказали клёцки для Люси и Йоркширское рагу из баранины с картофелем и луком для Гэвина, а также вино. Разговор вернулся к их истинной страсти книгам и авторам. Если бы ты прямо сейчас мог пригласить на ужин любого писателя, то кого бы выбрал, спросила Люси. Это нечестно, невозможно предпочесть кого-то одного. Люси хихикнула и дотронулась до его руки, ощутив под своими пальцами жар. Давай же, только одного. Джека Лондона, Оскар Уайльд? Гэвин потёр подбородок в глубокой задумчивости. Вероятно, сэр Артур Конан Дойл. Я фанат его Шерлока Холмса и к тому же, Конан Дойл шотландец. Хм, неплохо одобрила Люси. Пожалуй, в таком случае я явилась бы на твой ужин без приглашения. Пожалуйста, в любое время. Но тогда и я приду незваным к тебе на ужин. Да и угадаю, ты пригласила бы Нэнси Митфорд, чтобы спросить, кто такая Айрис. Не только по этой причине рассмеялась Люси. Я выбрала бы Нэнси, даже если бы знала всё о Барис. Просто хотела бы провести один вечер среди света нашей молодёжи. Дэвин улыбнулся так, будто считал, что она уже входит в эту компанию. Сердце Люси забилось сильнее. После ужина они прошлись по Мейферу, заглянули в антикварный магазин, в витрине которого были выставлены изумительные старые книги. Пробежавшись по названиям, они разошлись в разные стороны. в поисках других изданий и скрытых сокровищ. И вдруг Люси увидела это. У неё перехватило дыхание. Не веря своим глазам, она смотрела на вещицу, сверкающую под стеклом. Булавка в виде ириса. Это... Гевин подошёл к ней и тоже замер, боясь вдохнуть. «Выглядит почти так же, скажи». Люси взглянула на него, надеясь на подтверждение. Гэвин помахал продавцу. Попросив отпереть витрину, он подал Люси булавку. Металл был прохладным. Свет тронул бордовые лепестки, и они засияли. Неужели судьба снова дразнит её, подбросив новый ключ к прошлому Нэнси? Булавка в точности повторяла ту, которую они видели на выставке ПВО. Это знак. Люси на верном пути. По крайней мере, она на это надеялась. "Я должна её купить", сказала Люси. "Ты прошла уже так много, и даже если не узнаешь ничего другого, она станет отличным подарком на память", одобрил Гэвин. Девушка купила булавку и подождала, пока он заплатит за несколько книг. С пакетами в руках они направились обратно в сторону Кёрзен-стрит. Когда они почти добрались до места, звякнул мобильник Люси. Пришло сообщение от Вивьен. Сестра не сможет позвонить ей вечером. Что-то вроде компьютерного кризиса у неё на работе. Какая досада, Люси показала Гэвину сообщение. Значит, тайны продолжаются, растягивая слова, произнёс Гэвин. Если бы ты не сказал, что любишь Шерлока Холмса, я сама догадалась бы. Он усмехнулся. Наконец они подошли к книжному магазину Хейвуд Хилл, над которым находилась её квартира. Улицу освещали только фонари и несколько звёзд на небе. Люси взглянула на Гэвина, на тени, смазывающие черты его лица, на мягкую линию волос. «Ещё раз спасибо за замечательный вечер», — сказала она. «Не за что. Я рад, что познакомился с тобой, Люси. Я ещё никогда не встречал барышню, в которой сочетались бы интерес к книгам и любовь к веселью». Он нежно смахнул прядь волос с её щеки. У Люси захватило дух. Ей хотелось прильнуть к его руке, убранной слишком быстро. "Ну, а ты первый библиофил-регбист среди моих знакомых". Она намеренно сохраняла легкомысленный тон. Однако Гэвин, встретившись с ней взглядом, посерьёзнел. "Через несколько дней ты уедешь". Она молча кивнула. У неё возникло чувство, будто она встретила родственную душу. Будь у них время пройти по этой дороге, куда она привела бы их. Ей хотелось сказать: "Давай продлим радость. Останься со мной сегодня вечером", но вместо этого спросила: "Увидимся завтра за ланчем?" Гэвин улыбнулся, но в морщинках вокруг его глаз залегла печаль. "Да." А потом он наклонился и коснулся тёплыми губами её щеки. Она прикрыла глаза, вдыхая его запах. Если бы у неё хватило смелости чуть повернуть голову и поцеловать его. Но в следующий момент ей уже не о чем стало мечтать. Его губы скользнули к её губам.